Сосны. Вечером в понедельник курьер привозит Монике букет роз. На карточке написано «Выздоравливай, мама, слэш, свекровь, слэш, бабушка, обнимаем, бьорн и семья». Жирное пятно на потолке в квартире Г7 вытерли. Новый клиент приезжает во вторник. Улафу всего 69, у него болезнь Альцгеймера. Тонкие, белые, как мел, волосы образуют венок вокруг лысины, полный пигментных пятен. В сосны Улафа привозит дочь. Она осматривается, пока Элизабет знакомит их с пансионатом, пытается поздороваться с Дагмар, которая в ответ молча смотрит на нее слезящимися глазами. Моника кричит в комнате рядом с комнатой Улафа. Дочь боится, что сама заболеет той же болезнью, что и отец. Боится настолько, что не идет сдавать анализы, направления на которые выписал врач. Она видела рентгеновский снимок Улафа. Мертвые нервные клетки мозга, их миллионы и миллионы, напоминают темную бабочку, которая расправляет крылья. Миллиметр за миллиметром все, чем был когда-то улов погружается в тень. Все произошло быстро несмотря на препараты, которые должны были затормозить развитие болезни. И все же у Улафа случаются моменты, когда он понимает степень собственного разложения. Потом, когда он перестанет понимать, ему станет легче. По крайней мере, в этом себя убеждает его дочь. Но в данный момент Улаф плачет, и Элизабет, наклонив голову на бок, поглаживает его по плечу. «Здесь вам будет хорошо, вот увидите», — говорит она, но смотрит при этом не на Улафа, а на его дочь. В среду Петрус обнаруживает, что в отделении появился новый мужчина и злится так сильно, что отказывается есть. Вечером в пятницу Нина обнаруживает Мур, стоящий на коленях на полу в своей квартире. Ее сцепленные руки воздеты к потолку, Всхлипывая, старушка разговаривает со своим ангелом, просит его снова явить себя, показать, что он не оставил ее. На смену июню приходит июль и приносит с собой очередную череду кажущихся одинаковыми дней. Розы в квартире Моники вянут и отправляются на помойку. Папки персонала Наполняется все большим количеством отчетов об агрессивных эпизодах, связанных с ней. Она плюется, царапается, кусается. Однажды вечером ей удается снять с себя гипс, и она бьет рукой по подоконнику в квартире Г-6. Кость, которая начала срастаться, снова ломается, и на этот раз в больницу с Моникой едет Рита. Она ведь всего на несколько лет старше меня. — думает Рита в ожидании специального такси. — Надеюсь, кто-нибудь меня пристрелит, если я стану такой, как она.